сорок п е р в о е Вернувшись на поляну уже в своем о б л и ч ь и я узнала, что Готвиг со свитой отбыл в замок, как и королева, и тоже поспешила убраться. По дороге задержалась в саду, чтобы переждать отдачу, и не только ее. Поплескала на горящие щеки и почти удивилась, что вода не испарилась с шипением. От воспоминаний о том, как лопатки врезаются в жесткую кору, Тяжелела грудь, подкашивались ноги и каждая мышца мелко дрожала. Что за напасть? Стоит ему подышать рядом со мной и тело становилось совершенно безвольным. Это даже нападением не назовешь, разве что с моей стороны. Швырнув лицо еще пару пригоршней воды и правды мерзкий вкус, я завернула в комнату, чтобы переодеться и отправилась на поиски людом. Так больше продолжаться не может. Сегодня мы едва не прогорели, так что все-таки надо поговорить. Спрошенный по дороге рыцарь махнул на Манеж, где перед ужином устроили развлечения на мечах до первой крови. На трибунах я б л о к у негде было упасть, а на поле уже кто-то бился. Я огляделась в поисках брата и замерла, когда взгляд упал на королевское место. Готврик развалился в кресле под балдахином в привычном окружении свиты и охраны. и л е Ниво перебирал волосы. Людо, который сидел на шелковом ковре у его ног, на застывшем ледяной маской лице брата жили только глаза, следя за мельканием клинков и предугадывая удары. И от его неподвижности, от вида белой руки в т о м н о й беззаботности тянущей и накручивающей черные пряди, г о р л у п о д к а т и л а дурнота. Тот юноша наристал и щ е вскрикнул, з а ж и м а я предплечье, на котором быстро расползалось пятно, и его соперник победно вскинул меч. Поклонившись королю, он протянул копье в зрительные ряды. т о н е н ь к о й б л о н д и н к и с тяжелыми косами, поглядев вокруг со смесью смущения и превосходства, та оторвала рукав платья и повязала на наконечник. Готфриг тронул брата за плечо и Людо поднялся, стягивая коту. Его противнику сейчас явно не позавидуешь. Пробравшись на свободное место, я приготовилась смотреть. А, вот и вы, наконец. Жаль, не были на пикнике. я ждал. Я подняла глаза и снова перевела вперед. Мне не здоровилось. Тут свободно, п о з в о л и т е присоединиться. Тесси у к а з а л на место рядом. Нет, занято. Здесь ведь занято, да? Повысила голос я, обращаясь. какому-то дородному барону из приезжих в этом же ряду. На что это вы намекаете, леди? буркнул он, шевельнув сложенными на необъятом пузе руками. Я в ярдах от вас сижу и ничем не мешаю. Что вам не нравится? Вот ты ч у д н о Что все уладилось? улыбнулся секретарь, опускаясь рядом и вздохнул, когда я отодвинулась. Теперь будете избегать меня из-за того поцелуя? Поцелуя? Мура переспросила я, осматриваясь в поисках других свободных мест. Людо уже погрузил ладони в ящик с песком. Какого еще по? А нет, он тут н и причем. Послушайте, одному из нас придется пересесть. Лора, он потянулся к моей руке. Значит мне? Я дернула пальцы и собралась встать. В этот момент Людо поднял голову и увидел нас. Медленно. Очень медленно отряхнул песок с ладоней, взял меч и, приблизившись к борту, наставил его на Тисея. Несколько мгновений тянулась пауза, а потом секретарь встал. Откажитесь от боя! Схватила я его за руку, не отводя взгляда от Люду. Не могу, просто ответил он. Ваш брат вызвал меня при всех. Еще как можете и должны. Я стану в ваших глазах трусом, как и в своих. Не откажетесь и станете в моих глазах идиотом? Я зло посмотрела на него снизу вверх. Вы что не понимаете? Он вас покалечит. Ваша вера в меня вдохновляет. в е р а здесь н и причем. Вы не на перьях будете драться. Там бы вы его, конечно, побили. Но вы были в к у з н е и сами все видели. Не тревожьтесь. Бой ведь до первой крови. Улыбнулся Тесси уже слегка серый и аккуратно но решительно отцепил мои пальцы. Вот здесь регент, он бы вам запретил. Но его высочество здесь нет. Спокойно парировал секретарь и добавил: поскольку трибуны начали проявлять нетерпение, лучше скажите, как он защищается. Слева? Так же, как и справа. Людо бьется обеими руками. Тессей вздохнул. И почему ваш брат не ограничился художествами? Послушайте, мое мнение о вас ничуть не изменится. А вам в любом случае не победить? Да, скорее всего. Я с е к л а с ь Тогда зачем? Потому что порой нужно биться, даже зная, что проиграешь. Особенно зная это. Теси стянул и бросил на лавку коту. Волнуйтесь за меня, Лора. Это поможет лучше всего. И слегка поклонившись, начал спускаться с трибун. Людо попятился на середину, не отрывая от меня взгляд, рубанул воздух м е ч о м Нет, качнула головой я. Да, вздыбил верхнюю губу он. Повернулся к т е с с ю обходя его по дуге. Я посмотрела на двери в глупой надежде, что Боден вот-вот войдет и остановит это безумие. Нет, он наверняка еще возится, с т р е к л я т о й царапиной доверенного. А г о т ф р и к ему лишь в радость досадить дяде. Лишь бы все закончилось, как у других, пятном на сорочке и только. А вдруг т е с и е серьезно пострадает? И что тогда станет с Людо? Первый выпад, и я прикрыла глаза. Вдохнула, поглубже открыла и больше уже не отводила. Это было отвратительно. Теси оказался лучше, чем я предполагал, а но все же и близко не так хорош, как нужно для этого боя. Только зрители не сразу поняли, о рали вскакивали с мест, когда брат упускал лучшие возможности окрасить его сорочку валой, а вместо этого бил всей поверхностью щита, п л а ш м я м е ч о м валял по ристалищу подсечками, изматывал и г р а ю ч и уклоняясь. И вскоре с трибун понесся ропот. Ни одна я предпочитала честный бой этому представлению. Но Людо не обращал внимания и чуть не после каждого приема оборачивался ко мне, будто проверял, в с ё ли рассмотрела. Настолько увлекся, что едва не пропустил удар. Отразил лишь в последний момент и прошедший по скользящей меч зацепил камизу, р а с п о р о в ткань. И разозлив его до вспыхнувших на впалых щеках пятен. Раз и сваленный под сечкой Тисей снова на земле. Два и его выбитый ногой щит, протащившись по полю, с треском врезался в борт. Три рукоять бьет в к л ю ч и ц у и рука повисает плетью, вырыв меч, дав ему подняться. Людо снова ударил и Тисей упал на колени. Ропот перерос в свист. На поле полетели кости и огрызки. Кончай уже, крикнул кто-то. Да, да, поддержал его. Кровь, кровь, кровь. Загремели трибуны, с о т р я с а я доски под ногами ритмичным топотом. В воздух взвелись клубы пыли. Неспешно в став напротив покачивающегося Тисия, Людо дождался, пока трибуны стихнут, и отыскав меня глазами небрежно чиркнул того по щеке острием. м а н и ш взревел от облегчения. Такие зрелища, за которым они сюда и пришли. К Тисию тут же подбежали лекарь и двое рыцарей, а Людо снова приблизился к борту. Взял прислоненное копье и протянул мне другой конец. Я встала, несколько мгновений смотрела в упор, а потом отвернулась, слыша, как вокруг поднялся смех, и начала пробираться к выходу, через который уже выволокли секретаря. И туда же следом выбежала леди Жанна. Не успела я отойти от манежа и двух шагов, как дверь позади снова хлопнула, и меня рывком развернули за плечо. Ты опозорила меня при всех в бешенстве прорычал Людо. Ты сам с этим прекрасно справился, когда вызвал на бой секретаря. Я хотела продолжить путь, но он стряхнул, едва не выломав руку. Так это я виноват, что он жалок и слаб, что залил соплями все поле. Тесей не слаб. Нужно большое мужество, чтобы выйти против неравного, куда б о л ь ш е чем на то, чтобы п о б и т ь человека, чья сила не в мече. Раньше тебе нравилось смотреть мои бои, бои людо, они издевательства. Ты что, правда не видишь разницы в том, что сейчас произошло? Не было ни красоты, ни чести. Так за что мне тебя награждать? Чтобы я в последнее время не сделал? Тебе все не нравится, все не так. А чего ты ожидал, что я буду в восторге, глядя, как ты его избиваешь? Ты сделал это не чтобы защититься, а за б а в ы ради. Так чем мы после этого лучше тех, кто травил Артура? Я и без этого представления знаю, что физически ты сильнее. Но тебе не приходило в голову, что сила бывает разной? Отмазка всех слабаков. Я вдруг поняла, что он меня не слышит, совсем. Так ты еще о д н о ногу с о б а ч к у попинай в мою честь. А что? Скинула я брови, когда брат побледнел. Ты ж не виноват, что сильнее. в ы р в а в руку, я двинулась к лекарской. Пришлось ждать на лавке в соседней комнате, пока от т с е ю делали перевязку, и ждать долго. Напротив, сверкая глазами и то и дело поднося к ним платочек, сидела леди Жанна. Потом вдруг подала голос: "Это ты во всем виновата, все из-за тебя. Ну что, радуешься теперь, да? Добилась своего." Я равнодушно отвернулась к двери, которая почти тотчас распахнулась, явив уставшего старика. "Дамы." Ну просил же п о т и ш е Как он? Тут же кинулась к нему леди Жанна. Уснул. Я составил и наложил пластырь и дал у с п о к о и т е л ь н о г о так что проспет до утра. Примечание. Пластырь – лекарственная форма в виде пластичной массы, обладающая способностью размягчаться при температуре тела и прилипать к коже. Конец примечания. Ушиба, перелом ключицы до свадьбы заживет. Слава про матери. Можно к нему? Я же сказал, он спит и... Но та уже в о р в а л а с ь внутрь, отпихнув старика. Опустилась на постели, принялась причитаниями гладить лицо т и с и я и лежащую поверх покрывала здоровую руку. Вторая на п е р в я з е п о к о и л а с ь у секретаря на груди, потянула платочек глазам. Ресницы т и с и я дрогнули, и я на всякий случай отступил а в тень. Лекарь со вздохом повернулся ко мне. Можете тоже потом зайти, но постарайтесь не беспокоить. Спасибо. Я уже узнала, что хотела. Что ж, тогда скажу, что вы заходили. Как очнется, Лидия. Он сделал вопросительную паузу. Нет, не говорите. И отвернулась и направилась к выходу. Как пожелаете. Донеслось слегка удивленное вслед. п о м е д л и в в дверях я в последний раз обернулась туда. Где леди Жанна рыдала над бесчувственным телом, уже едва не лежа на нем. Вы уж проследите, чтоб он в луже не проснулся, хмыкнула я и вышла наружу.